7. Работал Патрик медленно, в сравнении с его обычной манерой, когда быстрые движения карандаша создавали законченный рисунок буквально за несколько минут. Роланду вновь и вновь приходилось сдерживаться, чтобы не закричать «Поторопись! Ради всех богов, поторопись! Неужели ты не видишь моих мук?» Но Патрик не видел. Да они не в малой степени его не заботили. Он с головой ушел в работу. Она полностью захватила его, и отрывался он от альбома лишь для того, чтобы еще разок бросить долгий взгляд на существо в красном одеянии. Иногда он наклонял карандаш, чтобы заретушировать кусочек листа. Потом растирал ретушь большим пальцем, чтобы добиться нужного эффекта. Случалось, закатывал глаза — Являю миру лишь восковой блеск белков, словно хотел вызвать из памяти хранящийся там образ Алого Короля. И действительно, разве Роланд мог утверждать, что такого не может быть? Мне без разницы, зачем и почему он закатывает глаза. Пусть только закончит рисовать до того, как я рехнусь и сломя голову, побегу к тому, что старый Алый Король «Совершенно справедливо называет моей милой!» Вот так и прошли полчаса, которые растянулись как минимум на три дня. Однажды Алый Король даже громче, чем прежде, позвал Роланда. Вновь спросил, не хочет ли тот, в конце концов, подойти к Темной Башне и посовещаться». «Может», — сказал он, — «если Роланд освободит его из балкона темницы, они смогут зарыть стрелу войны, а потом вместе, заключив союз, подняться на вершину темной башни». «В этом, как ни крути, нет ничего невозможного. В сильный дождь под крышей одной таверны могут оказаться очень разные люди». Неужто Роланд никогда не слышал такой поговорки?» Роланд знал эту поговорку очень хорошо. Он также знал, предложение Алого Короля столь же лживо, что и прежде, пусть и преподнесено в новой обертке. И на этот раз Роланд уловил тревогу в голосе монстра, так что не стал растрачивать силы на ответ. Осознав, что хитростью ничего не добьешься, Алый Король швырнул еще один снипчь. Этот взлетел высоко над пирамидой, а потом спикировал вниз своем падающей бомбы. Роланд разобрался с ним одним выстрелом и тут же вставил патрон в опустевшее гнездо. По правде говоря, ему хотелось, чтобы Алый Король забросал его с нитчами, потому что они отвлекли бы от несущего смерть зова башни. «Она ведь давно меня ждет», — в тревоге думал он. Вот почему так трудно сопротивляться. На наше зовет именно меня, не конкретно Роланда, но весь род Эльда, а из всего рода остался только я.